Только не я, именно ты. С такого быть не могло. У тебя провалы памяти. Пойдешь к бассейну? Я хочу принять душ. Ладно, а я пойду поплаваю. Потом немного поиграю в песочнице. Флетч чихнул. А когда вернусь, мы подумаем, что делать дальше. Если не сможешь вернуться, позвони, попросила Барбара. Глава двадцать четвертая. Итак, начала Барбара. Итак, откликнулся Флетч. Они завтракали на веранде лорда д е л а м е р а Мы в Найроби. Именно так. Наконец-то у нас медовый месяц. Плюс возможность выспаться в своей кровати. На противоположной стороне проспекта Гарри Туку. просыпался на ирбейский университет. Студенты сновали в зад вперед в ярком солнечном свете. Долгая нежная ночь. Десять часов на сон, пять на еду и игры. Так много? Я з а с е к а л а время. Я чувствую себя так, словно родился вновь. с л е д ч развернул стандарт. Хотя уши заложены, а из носа течет. В это утро я радуюсь тому, что мы поженились. Под столом нога Барбары прижалась к его ноге. Я тоже. Я боялась, что у тебя будет болеть живот. Он не болит и не болел, хотя синяк выглядит ужасно. Ну, не знаю. Мне кажется, он такой эротичный. Кто ж будет ругать плод своих трудов? Я тут н и причем. Однако я знаю, что н и причем. Ты на что-то наткнулся. Пусть так. Он выглядит как гульфик оттянутый в бок. Может, тебе переквалифицироваться в дизайнера синяков? Потому-то боксерам и запрещено бить ниже пояса. Судя по всему, их тренеры полагают сексуальным совсем не то, что ты. Я не знала, что это место у мужчин такое чувствительное. Но если вы нас режете, разве из нас не течет кровь? Им подали фрукты. Этим утром в газете нет ни слова об убийстве в аэропорту. После ухода официанта Флетч подвел итог своим и з ы с к а н и я м Ты рассказал об этом Кару? Да. Пюре из ревеня? в меру п о д с о х а р ё н н о е пришлось им по вкусу. И что он сказал? Согласился, что это серьезная проблема, ящик с камнями. Он понял, почему ты не обратился в полицию. Да, я не могу провести всю жизнь в Кении, по очереди встречаясь с подозреваемыми в убийстве. И ты собираешься просто забыть о нем? Я не могу. А вдруг они решат повесить невиновного? Разве ты не можешь послать в полицию приметы преступника? Разумеется, могу. Белый мужчина среднего роста с каштановыми волосами, усатый. Ну, в Кении таких мужчин, наверное, больше, чем зебра. Им придется каждую неделю вызывать меня к себе, а потом отправлять обратно. Я подозреваю, что они попросят меня задержаться таким сладеньким, но твердым голосочком. А вот этого я позволить себе не могу. Кар ничего не предложил. Не можешь позволить? Барбара откашлялась. Да я уже думала об этом. Но твой отец, надо отметить, не слишком любезен. Мы здесь уже третий день, а старший Флетчер все еще не соизволил лицезреть нас. Я обратил на это внимание. Впрочем, он оставил записку, когда мы ездили в Тика. Да, в ней говорилось, что он еще заглянет к нам. Может, в его автомобиле спустило колесо? Я думаю, тебе лучше подойти к регистрационной стойке и узнать, оплачены ли наши счета. Я подумал, что сначала надо позавтракать. Сомневаюсь, что мы сможем вернуть большую часть денег, заплаченных отелю в Колорадо. Я бы на их месте нас наказала. Но они д о л ж н о быть привыкли к отмене свадебных путешествий. А по проспекту Гарри Туку? непрерывным потоком шли машины: легковушки, такси, грузовики, привычные в любом городе, лендроверы, увешанные запасными колесами, обшарпанные джипы, выглядевшие так, будто с ъ е з ж а л и с гор не на колесах, а кувырком, какие-то непонятного вида машины, скорее всего, самодельные. Так чем мы сегодня займемся? – спросила Барбара. Ну при условии, что не придется переезжать в более дешевый отель. Им подали я и ч н и ц у ветчину, блинки. Ну, полагаю, я мог бы поискать отца. Он где-то здесь, а я любопытен. А вчера одна дама у бассейна рассказала мне о замечательных танцорах. А как же она их назвала? Бомас. Бомас Харамби Дансерс. Что-то в этом роде. Они выступают в десяти километрах отсюда. Рассказывают в с т а н ц и удивительную историю о злом духе, в селившемся в молодую женщину, когда она и ее муж путешествуя уснули в лесу. Ее муж обратился к колдуну с просьбой избавить жену от злого духа. Колдун приходит и изгоняет его из тела женщины. Но каждый раз, когда колдун пытается приблизиться к злому духу, Пугает помощников колдуна и м ч и т а с я п р о ч ь в с е это рассказывается языком танца. Я бы хотела попасть сегодня на их представление. Флеч наблюдал за Джумой, идущим по улице к отелю. И поверишь ли, около Найроби есть зоопарк площадью 47 квадратных миль. Лювы, жирафы, всякая прочая живность. Мы могли бы взять на прокат автомобиль. Если ты сможешь привыкнуть к левостороннему движению, без рубашки, босой, покрытых пылью шортах, с книгой в левой руке, д ж у м а шагал, глядя прямо перед собой, не удостаивая своим вниманием людей, сидящих на веранде лорда Деламера. Плечи Барбара находились слишком далеко от края веранды, чтобы позвать его. Еще мне рассказали об одном отличном ресторане, называется он т а м а р и н т Таких лобстеров как там не готовить нигде. А н е д а л е к о отсюда китайский ресторанчик Гонконг. Лучший суп в Найроби. Вчера ты не теряла времени даром. Флэч приподнялся, чтобы догнать Джуму и поздороваться с ним, но увидел, что тот вошел в вестибюль Норфолка. Засовывая книгу в задний карман. Джума лавировал между столами и стульями, подошел к их столику, сел. "Вы рады видеть меня?", спросил он. "Абсолютно", ответил Слэч. "Это означает да? Ну, разумеется. Ты нас искал?". Джума наморщил лоб. "Ты все это время был в Найроби?", спросила Барбара.